Глава 6. 12 августа Алекс проснулась довольно рано. Но зная, что никуда спешить не надо, какое-то время лежала в постели, предаваясь мыслями о князе Дебиче. Сначала это были девичьи грезы и мечтания о свадьбе, семье, детях, а потом она стала думать о ситуации серьезно. При всей той любви и нежности, что Александра видела в глазах своего тески и что теплой волной отзывалась в ее сердце, заставляя его биться сильнее. Счастливым она его сделать не может. Деньги, происхождение — да, все это условности, но если ими пренебречь, ничего хорошего не получится. Надо с ним поговорить и отпустить. Между нами еще ничего не сказано, никаких признаний не произнесено, и не стоит этого делать. Со мной он станет парей в обществе но как человек чести и совести сам не отступится, думалась ей. Надо отказать ему первой. Только он, поди, примет это за кокетство и манерничанье, ведь я сама начала переписку, радовалась встречам. Господи, как же сложно примирить сердце и рассудок, любовь к Саше и свой эгоизм. Так и не придя ни к какому решению, Алекс встала, позавтракала чаем с булочкой, помогла костелянша, убралась в дартуаре, Накрыла обед для трех младших девочек, кто оставался в училище на лето. Поела сама, вымыла посуду. Она словно искала, чем себя занять, чтобы не думать о предстоящей встрече с Дебичем. Когда часы пробили два, Алекс надела шляпку и перчатки и, как была в повседневном платье, отправилась к Эйнему. Она просидела в кофейне два часа, выпила целый чайник чаю и съела три пирожных, но Саша все не приходил. Прождав до пяти, девушка решила, что оставаться дольше по комильфо расплатилась и вышла на улицу. К вечеру слегка похолодало и начал моросить дождь, которому Алекс была даже рада. Никто не видел слез, текущих по ее щекам, потому что совершенно не представляла, как пережить оставшееся до праздника время. Утро успения встретило резким похолоданием. Всю ночь лила и дул сильный ветер, гоня рябь по лужам и срывая с деревьев листву, словно вся природа плакала, скорбя по Божией Матери. Выходя на улицу, Алекс облачилась в теплое платье и тальму, но все равно немного замерзла, пока добралась до храма. Несмотря на праздник, в церкви было немноголюдно. На клиросе что-то читал пожилой алтарник, в боковом пределе принимали исповедь. Подумав, она тоже встала в очередь, хоть и не говела и причащаться не собиралась, но, увидев, что батюшка очень молод и явно никакого совета от него она получить не сможет, отошла в сторону. Началась литургия, народу постепенно прибавилось, и чтобы не мешать и не толкаться, Алекс направилась в правый предел, где службу было хорошо слышно, но людей практически не осталось, все в основном перетекли в центральный. Глядя на образ Богородицы, девушка молилась, прося о заступничестве и мудрости принять правильное решение. Это были не канонические слова. Они шли откуда-то из сердца. Алекс словно разговаривала с Божьей Матерью, изливая ей свою душу, рассказывая без утайки обо всем, что тревожило. Алекс никогда ни с кем не была столь откровенной. Ни с подругами, ни с учителями, ни с батюшкой на исповеди. Зная, что в двунадесятые праздники нельзя вставать на колени, девушка просто вжалась в угол между киотом с иконой и стеной, желая стать максимально незаметной. Примечание автора. Двунадесятые праздники. В православной церкви есть 12 главных праздников. По лицу текли слезы, которые она смахивала, смаргивая, не решаясь даже достать платок, чтобы отереть лицо запели запричастный концерт. Примечание автора. В то время, когда священство причащается в алтаре, хор поет красивое песнопение, которое называется запричастным концертом. Это может быть что-то, посвященное данному празднику, стих из псалма или любое иное песнопение. Почему регент выбрал именно это песнопение, для Алекс осталось загадкой. Но когда под сводами храма громко и радостно зазвучало «Гряди, гряди, от Ливана невесту», девушка буквально ожила и душой, и телом, отерла слезы, смогла глубоко вздохнуть и улыбнуться, чтобы потом тихонько подпеть хору. «Прииди, прииди, голубица моя, яви мизрак твой, яви мизрак твой, и услышах сотвори мне глаз твой, яко глаз, глаз твой сладок». И образ твой, образ твой красен. Примечание автора. Стихи из песни-песней, чаще всего поющиеся, как входной концерт на венчании. Если иметь в виду под Богородицу, логично спеть и на Богородичный праздник. Во всяком случае, автор такую вольность допускает. Алекс не стал ждать проповеди окончания службы, а едва началось причастие, выбралась из церкви на улицу. К этому времени как раз распогодилось, и в небе неожиданно засияла радуга, а потом из-за тучи вышло солнце и заиграло лучами, озаряя все вокруг светом и теплом. Алекс радостно рассмеялась, а, обернувшись, увидела, что Саша в новой парадной форме стоит на крыльце, смотрит на нее и улыбается. Он, видимо, только что вышел из храма, Потому что фуражку и перчатки держал в руках, полы летнего пальто были распахнуты, и весь он как-то тоже распахнулся навстречу Алекс, словно желая обнять ее и не отпускать. Здравствуйте, Александр Ильич! Первая помнилась девушка с праздником. С успением Александра Федоровна отозвался подпорудчик и, подойдя ближе, взял ладонь Алекс в свою и поднес к губам. Видел вас в храме но не подошел, мешать не хотел. Улыбнулся он одновременно радостно и виновато. Третьего дня с матушкой Кузена ее встречал, не имел возможности объявиться. Нынче же свободен совсем. Он так и не смог отпустить руку девушки. Пойдемте к Эйному, там уютно, и чай вкусный подают. Пойдемте, Александр Ильич, тихо проговорила Алекс, очень надеясь, что следы слез на ее лице не сильно заметны а в кофейне есть дамская комната, где она сможет привести себя в порядок. В кофейне почему-то оба молчали, словно не желая разрушить то хрупкое состояние радости и тепла, которое воцарилось в обоих с момента встречи. Потом долго гуляли по набережной, и когда Алекс уже засобиралась было домой, Саша неожиданно взял ее за руку и проговорил еле слышно. «Александра Федоровна, Алекс, я хотел бы... Он слегка замялся. «Поговорить с вами. Понимая, что сегодня день такой сказочный, который портить не хочется, но разговор сей...» Он снова помолчал секунду, собираясь с духом. «Разговор важен для нас обоих. Для будущего». Подпоручик открыто посмотрел на девушку, и она прочла в его глазах неприкрытую любовь и нежность. «Пойдемте у нас во внутреннем дворике посидим». Алекс не отняла руки и улыбнулась. Там нынче никого, все разъехались. Они обогнули здание училища и оказались в уютном садике, в дальнем углу которого стояло несколько скамей. Одна была увита плющом и почти скрыта от посторонних глаз. Туда Алекс и привела князя Дебича. Она села на скамейку, жестом предложив ему занять место рядом, но Саша продолжал стоять, держа девушку за руку. «Я скажу первое» выпалила Алекс, не в силах сдерживать внутреннее напряжение. «Мой отец в свое время выслужил только личное дворянство, поэтому я не просто бедная бесприданница, но и не ровня вам по положению, Александр Ильич». «Господи, Алекс!» Подпоручик неожиданно присел на корточки около скамьи, чтобы видеть глаза девушки. Она же упорно смотрела куда-то вниз. «Это такая ерунда! Я люблю вас!» «Люблю с самого первого танца. Поначалу вы мне от чего-то не глянулись, привиделись маленькой мышкой полевкой Они тоже рыжеватые. А потом глаза ваши увидел и полюбил. Сам не думал, что бывает такое. Положение моё не из лучших. Маменька имение продала, чтобы меня обмундировать. И я должен...» Он прервался, чтобы вздохнуть. Настолько тяжело было говорить о собственной бедности. «Должен был жениться выгодно, но не могу. Против сердца пойти не в силах. Через себя переступить мочи нет. Как подумаю, что не увижу вас более. Голос не услышу, сердце заходится. Знаю, я многим обязан матушке моей, и ожидания ее не оправдаю, но смириться с тем, чтобы продать свой титул за деньги, теперь просто не в силах. Думал, смогу, потому что должен». Но об вас все время, думаю, забыть не могу. Вы меня лучше и чище делаете. Я и в лагерях Воронову помог. Да не только ему. Потому что знаю, вы бы так сделали. Люблю вас, Алекс. И нет для меня будущего без вас. Он взял обе ладони девушки и спрятал в них лицо, упав на колени перед скамейкой. «Александр Ильич, что вы делаете? Встаньте! Встаньте немедленно!» Взволнованно проговорила или скорее прошептала Алекс: Не дай бог, увидит, кто. Встаньте. Саша поднялся с колен и сел на скамью, продолжая держать руки Алекс в своих. Она не отнимала ладоней, но и головы не поднимала. Некоторое время длилось молчание. Потом девушка вздохнула и заговорила прерывающимся голосом. Я тоже, тоже полюбила вас сразу, как увидела. «Когда вы исчезли вдруг из залы, даже испугалась», — она улыбнулась, вспоминая. «И все это время боролась с собой, понимая, что мое происхождение поставит между нами стену и одновременно не желая признаваться в том, что не дворянка. Вы жениться на мне не сможете, Александр Ильич, никогда не сможете. Собрание офицерское не одобрит, да и вообще неравный брак». Она задумалась. «Матушка моя». Была дочерью полковника, она сбежала с отцом, и он выслужил чин, как и обещал ей, стал ровней. Но была ли она счастлива? Плохо я ее помню, мала была, когда матушки не стало. Но в голове и перед взором мысленным ее бледное лицо и глаза грустные. Не помню ни улыбки, ни смеха, а без радости какое счастье. Любовь — это прекрасно, но вы, мы с вами живем в обществе. Брат Мишеля утверждает, что наше общество несовершенно, им стоит пренебрегать, и что скоро настанет такое время, когда все станут равны, и не будет ни князей, ни дворян. Воодушевленно начал Саша, но Алекс его перебила. Не нравится мне такое общество, что Богом завещено то и должно. Вспомните, что случилось с теми, кто, почитая сто лет назад, строй наш изменить хотели. Монархия им не нравилось. Конституцию провозгласить желали. Только народ наш темный решил, что Конституция ⁇ жена Константина. И не смешно это все, строго сказала Алекс, увидев улыбку на губах Саши. Да я и не смеюсь, Александра Федоровна, откликнулся он. Просто вы такая милая, когда строгая или сердитесь. Он поднес одну ладонь девушки к губам и поцеловал. Ужасно милая, Алекс нараспев произнес он ее имя. «Александр Ильич». Алекс не смогла сдержать улыбки. «Вы, право, не сносны. Нынче ночью я думала, что должна уговорить вас отступиться, прекратить переписку, встречи, забыть меня. И я бы постаралась». Саша хотел было возразить что-то, но девушка прижала свой палец к его губам, призывая к молчанию. Он не приминул палец сей поцеловать, чем вызвал яркий румянец на девичьих щеках, Александра Федоровна. Вы говорите в прошедшем времени. Значит, что-то изменилось? Не выдержал наступившего молчания подпоручик. Да или нет? Не знаю, стушевалась Алекс. Концерт запричастный. Его же на венчании поют. Она снова замолчала. Невеста Богородица, пожал плечами Саша. К успению странный выбор. «Ноколь скоро смерть в христианстве, рождение в вечность, здешний регент-философ». «Вы так считаете?» — растерялась Алекс. «А я было решила, что то ответ на мои молитвы и правильно решили», — подбодрил девушку Дебич, поняв, что она истолковала его слова, как решение отказаться от нее. «Как есть правильно. Я скоро уеду в столицу. Вы учиться начнете». А летом я чувствую, что-то непременно решится. Родственников ваших по матери найдем. Или еще что придумаю. Но уверен, офицерское собрание воспримет, А матушка моя и того более. Вы такая, Алекс. Такая чистая, светлая, милая. Да вас невозможно не полюбить. Матушка точно очаруется. Ох, Александр Ильич, ваши слова, да богу, в уши. Алекс покачала головой. Я в самом деле приняла этот концерт за венчальный для нас и за то, что провидение указало на возможность нашего союза. И вы правы, за год многое может измениться. Кроме моей любви. Саша снова поцеловал трепещущую девичью ладонь. И моей тоже. Они еще какое-то время сидели молча, переплетая пальцы рук. Потом Саша проводил девушку до дверей училища, пообещав прислать адрес в столице, как только устроится, и, взяв с нее обещание, писать ему непременно и как можно чаще. Не зная, как сложится время до отъезда Дебича в полк, договорились заходить к Эйному во вторник и в пятницу от двух до пяти, чтобы там встретиться, если появится возможность. Саше очень хотелось поцеловать Алекс хотя бы в щеку, но он этого сделать не посмел. Расставшись с девушкой, Дебич отправился домой, пребывая не в самом радужном настроении. Все-таки он немного слукавил и струсил, говоря с Алекс, если взглянуть на ситуацию честно и назвать вещи своими именами. И дело тут не в чувствах или его отношении к барышне. Он в самом деле полюбил эту рыженькую полевочку и хотел бы связать с ней свою жизнь. Но, ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? в данном случае княгиня Анна Павловна. Примечание автора. Грибоедов, горе от ума. Фраза, ставшая крылатой. Он же с матерью еще на сей счет не общался и не особо собирался это делать, во всяком случае сейчас. Это-то и было нечестным и трусливым поступком, потому что Саша прекрасно понимал, вдовствующая княгиня девушку беспреданного не примет. И, зная характер матери, подпоручик понимал, что та еще и молчать не станет. И даже в лицо девушки может высказаться, хоть это и моветон. И вроде как именно поэтому не стал он пока знакомить Алекс с княгиней Дебич. И тут все складывается хорошо, только от чего кошки на душе скребут. А от того, что понимал Саша. По отношению к матушке нечестно он поступает. То есть куда ни кинь, все клин. Любовь любовью, а содержать маман он просто обязан. Скольким она ради него пожертвовала, настала его очередь. Потому и не сказал ничего матери и не познакомил ее с Алекс. И получается, что этот год у него есть за тем, чтобы найти денег на содержание матери, и тогда он сам сможет на Громницкой жениться. А коли не найдет, не имеет права одну из них ради другой обделить. Только вот и оставить Алекс ради удобства матушки не представлялось возможным. Тем более теперь, когда между ними все сказано, когда они оба друг другу открылись. На горло собственным чувством он ради матери мог бы наступить, но чувство Алекс столь же ревностно оберегать должен, что и матушке. Вот и выходило, что должен был он, просто обязан что-то придумать, пока Александра учится, а княгиня остается в счастливом неведении относительно планов сына на жизнь дальнейшую. Первое, что пришло Дебичу на ум — сесть за ламберный стол. Правда, фортуна дамы переменчивая, и если сегодня выиграет, завтра может проиграться, совсем как отец. Давать уроки и делать за кого-то работы по той же топографии было менее опасным, но делать это стоило в тайне, поскольку служить он собирался в лейб-гвардии элитная часть, в которую на зарабатывание денег могут косо посмотреть. Деньги — это презренный металл. Там не считали и не думали, откуда они брались. Они просто были, и все. Видя, что уже подошел к дому и не желая, чтобы его переживания заметила княгиня, Саша постарался улыбнуться, решив, что посоветуется обо всем с Мишелем. Душа требовала с кем-то поделиться. И Воронов был самой лучшей на то кандидатурой. Явившись на другой день на знаменку, Черницкого Саша с Мишелем там не застали. Денщик сказал, что их благородие к родственникам уехали. подпорудчики сделали вид, что поверили солдату, хотя прекрасно знали, что родственников у Жоржа в Кубе никаких нет, и, скорее всего, он дома беседует с зеленым змеем. Водился за Георгием Арестовичем такой грешок — поклоняться в одиночестве богу винопития Бахусу. Знали об этом, если не все, то многие. Но поскольку на службе это никак не сказывалось, никто никогда не видел Черницкого в училище пьяным, выпившим или с похмелья, даже малейшего запаха алкоголя от него не чуяли, то считалось, что греха этого как бы и нет. Жоржа в купе можно было понять. Одинокий, холостой, в возрасте, карьеры не сделал. Но именно его больше всех любили юнкера. Именно его слушались не из-за страха наказания, а из той самой любви, которая долготерпит, терпит, милосердствует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. И, скорее всего, он не принял своих выпускников именно по любви, чтобы никто из них не расчувствовался, не пал духом и не показал слабость характера. Мужчина должен быть сильным. Выйдя на улицу, Саша с Мишелем еще какое-то время молча двигались в сторону Арбата, а потом сели в каком-то зелёном дворике на лавку, и Дебич поведал другу о своих злоключениях. Ощущение такое, что обеих обманываю, и Алекс, и матушку. И вроде не виноват, и не хотел, чтобы так вышло, а что делать, ума не приложу. Саша достал папиросы и закурил, глубоко затягиваясь и выпуская колечки дыма через нос. Этому фокусу научил его когда-то дядя, и Дебич таковым своим умением очень гордился. «Ты не беги впереди паровоза. Не загадывай надолго», — посоветовал Мишель. «Живи нынешним днем. За год много что перемениться может. Вдруг, например, матушка твоя наследство какое получит или, наоборот, в монастырь соберется. В карты ты однажды миллион выиграешь. И не смейся, права. бывали и не такие случаи. Точно тебе говорю, живи не мыслями о завтра и не терзанием о том, чего-то изменить не в силах, а просто живи, люби Алекс, пиши ей письма, и матушку люби, ей тоже писать не забывай, а в следующем августе все иначе будет, я в этом уверен». Молодые подпоручики не знали тогда, сколь пророческими были слова Мишеля Воронова. «Пройдет год, и все станет совершенно другим» а эти свои посиделки в уютном арбатском садике они будут долго вспоминать как один из счастливых моментов жизни. Через несколько дней Воронов с Дебичем, как и все остальные новоиспеченные подпорудчики, встретились на знаменке, получили прогонные деньги, заплатили за испорченное в годы учебы имущество. У Алекса вышел целковый, а у Мишеля целых три рубля с полтиной. Примечание автора. Прогонные деньги. Деньги на проезд в часть. Писарь, выдававший деньги, приглашал всех господ офицеров к начальнику училища в два полудни, Поскольку это было именно приглашение, а не приказ, подпоручиков явилось в генеральскую гостиную меньше сотни. Остальные, видимо, не сочли нужным попрощаться с генералом. Грустно как-то, вздохнул Воронов. Он всегда был к нам добрым. «Это элементарное уважение к старшему по званию и по возрасту», кивнул Дебич, соглашаясь. Тут дверь открылась, и к собравшимся вышел генерал-майор Геништа. Николай Иванович смотрел на своих птенцов без всякой укоризны. Даже если он и был разочарован их малым количеством, ни словом, ни взглядом, ни жестом этого не высказал. «Господа офицеры», — начал Геништа, — «скоро вы разъедетесь по своим полкам» начнете новую жизнь. Будет она нелегкой и непраздничной. Обыкновенно в полку в мирное время бывает 75-80 офицеров, что довольно много. А давно известно, что всюду, где большое количество людей долго занято одним и тем же делом, где интересы общие, где все разговоры уже переговорены, где часто царит равнодушная скука, там неизбежно заводятся сплетни, бороться с которыми сложно. Даже иногда невозможно. Так вот, вам мой единственный рецепт против этого. Слышал давно от одного старца, когда придет к тебе товарищ и скажет, а вот я какую новость расскажу про товарища Ха, ты спроси его, а вы отважитесь рассказать эту новость ему самому? И если он ответит, ах, нет, этого вы ему, пожалуйста, не передавайте, это секрет, громко и ясно ответьте ему. Потрудитесь эту новость оставить при себе. Я не хочу ее слушать». Закончив этот рассказ, Николай Иванович добавил «Вы свободны, господа офицеры. Доброго пути и хорошей службы. Прощайте». Он неожиданно осенил собравшихся широким крестом, развернулся и ушел во внутренние покои. Воронов с Дебичем вместе с остальными спустились вниз и вышли на улицу. Говорить не хотелось. Оба были подавлены и тем, что никто не пришел к генералу и его таким напутствием. Безусловно, сказано было хорошо и правильно, но еще раз с большой ясностью показало молодым подпоручикам, что они выходят во взрослую сложную жизнь и бросают туда, как не умеющих плавать кутят с лодки в воду, и дальше выплывая, как умеешь. Сможешь? Хорошо. Не сможешь. Погибнешь на дуэли или в пьяном угаре. Те, кто отправлялся на юг, имели еще шанс умереть от ножа и на или веселой травки, которую там достать было проще простого. Впрочем, и в столице кокаин и морфии получить не составляло никакого труда. Иногда Алекс даже подумывал о том, чтобы попробовать, но пока не решался. Правильно он все сказал, наш геништа, устав от молчания, произнес Мишель, шагая с Сашей в ногу, как привык в училище. «Разумеется, правильно. Распространять сплетни — последнее дело», — кивнул тот. Говорил он только как-то немного старомодно. Но я рад, что пришел, выслушал Николая Ивановича и простился с ним. «Жаль, Жоржа в Кубе не застали», — вздохнул Воронов. «Не без того», — Саша достал папиросы и закурил. «Не судьба видна. В отпуск приедем, зайдем. «Эк ты загнул. В отпуск», — усмехнулся Мишель. Мне его теперь до Морковкиного заговения не видать. Я намеревался на малый сезон в Москву наведаться. Дебич был несколько обескуражен заявлением друга, которое ломало все его планы. «Ну, у тебя оно может и получится. Ты же не в строевой части, а в лейб-гвардии», пожал плечами воронов. «У вас больше вольности и другие распорядки». «Думаешь, докуренная да сигарета полетела в стоящую у скамьи урну». «Уверен», — кивнул Мишель. Пойдём кофе выпьем. С утра маковой росинки во рту не было. Пошли к Кейному, попросил Саша. Вдруг? Пойдем, пойдем, Можешь не объяснять. Перебил его приятель, понимающе подняв руку. Я не уверен, что у Алекс получится, но... Начал Дебич, но Мишель снова не дал ему договорить, спросив со смехом. Она для тебя уже Алекс? Только за глаза вздохнул Саша. Впрочем, я не спрашивал еще. «Возможно, она бы разрешила и согласилась называть меня по имени. Мечтай!» — не сдержал усмешки воронов. «Хотя, судя по тому, как Александра Федоровна на тебя смотрит, она бы разрешила». «Вот и узнаем», — улыбнулся Дебич, и по затуманенному взгляду приятеля Мишель понял, что тот уже мысленно совсем в другом месте и не стал его больше донимать разговором. Они перешли большой каменный мост Свернули к фабрике Эйнома, вошли в кофейню, сели за столик и сделали заказ. Воронов спросил кофе и пару пирожных, Саша — горячий шоколад и пирожок. Он вдруг сильно разволновался и решил, что если Алекс не придет, то у них ничего не получится, вспомнив, как князь Андрей загадал на Наташу. Если прежде пригласит кузину, станет его женой. Кузину она на танец позвала, но в итоге все совсем плохо получилось. «Вот я дурак в самом деле. Какая чушь в голову лезет», — подумалось ему. В этот момент звякнул входной колокольчик, Саша бросил взгляд на дверь, и сердце зашлось от радости. В горле пересохло. Он вскочил со стула, но не смог сдвинуться с места. В лучах солнца стояла Алекс. Шляпку и перчатки она почему-то держала в руках, шифоновое платье шевелил ветер, Волосы, уложенные короной на голове, пушились, создавая благодаря солнечному свету ни то нимб, ни то диадему. Это было настолько волшебно, что князь смотрел, не отрываясь, ни в силах вымолвить ни слова. «Александр Ильич, Михаил Владимирович, бонжур, команда Аливу! Улыбнулась Алекс, подойдя к офицерам и протягивая руки по-европейски для пожатия. «Какой сегодня день замечательный! Солнышко!» Продолжая улыбаться, она села на подвинутый Мишелем стул и посмотрела на подпорудчиков. «Александра Федоровна, вам кофе или шоколаду?» Отмер, наконец, Дебич. «Шоколаду и эклер. Очень хочется сладкого», кивнула Алекс, кладя перчатки в шляпу и пристраивая ее на свободный стул. Пока исполняли заказ, Саша и Алекс молчали, глядя друг на друга. Они не заметили даже, как ушел Воронов, настолько были поглощены этим обоюдным созерцанием. Оказалось, взгляды могут быть порой красноречивее слов. «Ваш шоколад?» — нарушил уединение молодых людей официант. «Благодарю», — прозвучала одновременно, и улыбка озарила лица обоих. Только Саша улыбался откровенно радостно, а Алекс немного смущенно. «А где Мишель?» — удивленно посмотрела она на пустой стул напротив. «Вероятно, ушел, чтобы не мешать», — пожал плечами Дебич. «Я как-то не заметил. Если бы вы были с подругой, он бы остался». Элен еще не вернулась в город. Алекс подвинула к себе чашку шоколаду и взяла в руки ложечку. Это давало ей возможность не смотреть на Сашу. Она не хотела делиться с ним откровением подруги, что та не испытывает серьезных чувств к Воронову, но и солгать не могла. «Если не появится в Москве в ближайшие пару дней, они с Мишелем разминутся. Мы уезжаем вот-вот к месту службы», — сообщил Дебич. Он все еще улыбался, но глаза стали очень грустными. «Так скоро?» — погрустнела Алекс. «Я думала... Мне казалось...» Она вертела в руках чайную ложечку, стараясь от чего-то не смотреть на молодого офицера. «Увы», — вздохнул тот. Вы ешьте, Александра Федоровна, застынет. Саша подозвал халдея и попросил погреть шоколад. Я буду непременно писать вам, Алекс. Не выдержал дебич и назвал все-таки девушку по имени. Непременно буду писать. Как только приеду в столицу и сниму квартиру, пришлю адрес. Вы разве не в казарме должны жить? Удивилась та. Только на учениях и в дни дежурств. В остальное время могу жить на своей квартире ответил Саша. Дядюшка Георгий Львович уже присмотрел мне несколько вариантов в доходных домах. «Хорошо», — улыбнулась Алекс. «Одному лучше. отдохнете от соседей. Я сейчас в училище почти одна. В нашем дортуаре вообще еще никто не вернулся. Это такое счастье!» Она, наконец, стала есть шоколад. «Пирожное попросите, пожалуйста, с собой упаковать. Можно?» — просительно взглянула девушка на князя. Вечером чаю попью. Я вам на вечер коробку куплю, вскочил Дебич и, отойдя к прилавку, выбрал шесть разных пирожных и попросил их упаковать. Кушайте сейчас. Благодарю. Но я не затем вовсе сказала, засмущалась Алекс. Просто шоколад сладкий и эклер тоже. Я не смогу. Сейчас чаю прикажу. Саша снова позвал официанта и заказал чайник чаю, две чашки и заварное пирожное для себя. Они посидели еще какое-то время в кафе, потом Дебич проводил девушку до училища, рассказывая по дороге разные смешные истории из своего детства. Идти было совсем недалеко, поэтому совершили они путь от кафе до Мариинского училища не один раз. До свидания, Александра Федоровна. Саша поцеловал руку Алекс и вручил ей коробку с пирожными, прощаясь у калитки. «До свидания, Александр Ильич. Пишите чаще. Я буду ждать. С осени, каждый будний день после обеда, занимаюсь с детьми Горемыкиных. Значит, имею возможность заходить на почтампт». «Это замечательно», — кивнул Саша. «Право слово, замечательно». Он улыбнулся. Ступайте, Александра Федоровна». Надеюсь, смогу приехать в декабре до начала сезона. Подпоручик взял свободную ладонь Алекс в свою, и они так стояли некоторое время молча и не разжимая рук, пока не разошлись. Вечером Александра Громницкая плакала, сидя на подоконнике в пустом дортуаре, плакала и ела пирожные, и от чего-то вкус их был горек. Это был вкус разлуки. Девушка понимала, что князь Дебич обещал в скором времени появиться в Москве, но также и то, что желание молодого офицера было всего лишь его желанием, а как выйдет на деле, неизвестно. Отпустит ли его командир, не случится ли какой-то форс-мажор, каково будет настроение и состояние здоровья его матери. Выходило, что их встреча зависела от множества факторов, повлиять на которые Алекс была не в силах. Поэтому оставалось только ждать и молиться. Она спрыгнула с подоконника, умылась, взяла с тумбочки икону Казанской Божьей Матери, которой благословила ее бабушка, и зашептала слова молитвы. Алекс молилась своими словами. Она говорила с образом, с Богородицей, прося управить, защитить, дать возможность быть вместе с любимым человеком.